но не заходит ли лаврин к какой-нибудь вдове, хоть и рыжей и долговязой, и не очень разборчивой её муж, да женщина что-то находит в нём, только что. Себулю пожимал наот плечами лаврин, у которого был настоящий талант огородника, и сеяную и дымку одногодку. Нет, всё-таки что-то происходит с её мужем. Уже дважды и ночевать не приходил домой. Задержался потому и переночевал в степи возле кургана, чтоб какой-нибудь трупаец в перепугу не подстрелил. Оно может и так, а может и не так. И когда недавно Лаврин до полуночи не вернулся домой, Алена, замирая от страха, пошла в степь к тому кургану, который раскапывал ее муж. За дворками, до да огородами, она выбралась в тихую задумчивость, склонившисься от тавы и верб, что стояли понад бродом, как женщины в прощании, и плакали тоже будто женщины, а может они и были когда-то женщинами. Из девичьей красоты выросла калина, так могла и верба вырасти из материнской боли. Сыны мои, сыночки, где вы? На земле или в земле? Плачут печальные вербы, молча плачут, будто матери, и молча плачет мать как верба, хотя ей порой и кажется, что идет она не тропинками боли, а тропинками сна. о порвётся он и всё изменится в мире из лесов промчатся её горбаносы и красавцы из старости выйдут помолодевшие вербы и месяц набросит им как девчатам на плечи платки голубого шёлка да и она станет моложе под светом молодых очей под вечерним влюблённым воркованием которое должно прийти к её сыновьям Где-то за речкой раздался выстрел. Чей-то голос низкого крикнул: "Халь, полицай! Из какой норы повыползали вы, заверо и предатели? И почему вас так потянуло на кровь людскую, на жизнь людскую?" Вот и девичий брод, дышнул прохладой, сонно зашуршал стрелами камышей и саблями татарского зелья. А вода-то звалась всхлипыванием. Вот и бывший старжовой курган показался. И страшно, страшно стало женщине в опустевшей степи, над которой одинок стоял, обведённый золотым сиянием месяц. Он уже обошёл всё небо и спускался с него в свой предутренний сон или покой, какого теперь не было у людей. Подойдя к заросшему полынью кургану, Алёна остановилась и тихонько позвала: "Лаврин, где ты?" Но никто не откликнулся. Ни на кургане, ни в раскопанной глубине не было мужа, только лопата, ломик, длинный странный нож, молоток, скребок и круглая щётка лежали на сухой пыли, хранившей следы человека. Лаврин Крикнула она в отчаянии, и мир темноты закружился вокруг нее. Горькая тоска лезвиями безнадежности пронзила женщину, и она обессиленная протянула руки к степному мареву и упала на курган. Никогда Алена не плакала по своему мужу, а теперь не выдержала. Без совестной. В такое тяжёлое время покинул свою жену на произвол судьбы, а сам где-то погуливаешь. Завтра же бросит это чудовище. Пусть ему остаётся и огородная цибуля, и раскопанное золото, а она перейдёт жить к матери. И даже теперь Алёна не очень ругалась своего Лаврина, а все проклятья посылала на голову неведомой колдуни, которая сумела соблазнить её доверчиво в муже. Ведь он такой, что и в спокойное время ленился приглядываться к ведьмовскому отродью. Кажется, даже к ней, когда была девушкой, не очень присматривался. Бывал притащится к её садочку, нависнет над ней своими рыжими усищами и молчит, как гриб в траве. То ли мысли, то ли золото усов взвешивает, стол с глазами да и только. И она не выдерживает, Что ты молчишь, Лаврин? А я звёзды считаю, улыбнётся ласково-ласково и поднимет голову к небу. Кто-то считает деньги, а ты звёзды? Каждому своё. Бережно обнимает руками её плечи, да и снова молчит. Вот и будет кому-то с таким скуки на весь век. Тогда и в мыслях у неё не было что выйдет за Лаврина. А время шло, отскрепело возами осень, на сонях уехала зима, с вербовым челном к их бродам прибилась весна, а весной, отваживая других хлопцев, к ней каждый вечер начал приходить Лаврин. И надо было бы прогнать его. Да почему-то жаль было обидеть молчуна. Вот и выстаивала в садочке за полночь посмеиваясь над ним и удивляясь себе весело проводит время однажды вечером когда уже зацвели сады сорвался бешеный ветер и вишнёвый цвет выкупанный в лунном мерцании закружился вокруг них метель прошептал лаврин и впервые не смело обнял её какая метель хотела освободиться она из его объятий но почему-то застыла как заворожённая Метель вишнёвого цвету. Как ты хорошо сказал, удивилась она, словно пописанному. Я ещё лучше могу сказать, почему-то глухо пробормотал Лаврин. Да? не поверила она. Вправду могу. так сжила Лаврин, замерла в его объятиях. Надо было бы оттолкнуть парня. До да куда-то подевалась сила в разомлевших руках. И тогда, весь усыпанный вишнёвым цветом, он наклонился к её устам, коснулся их и тихо пробормотал: "Выходи за меня, Алёна. А то не могу больше смотреть, как возле тебя дурни вьются. Так чтоб не пришлось считать кому-нибудь рёбра, выходи". Она хотела отшутиться, как часто отшучивалась от парней, но вдруг почувствовала, что куда-то подевались и ее шутки, и голос, а что-то пугающее и сладкое волнами начало затапливать ее, не метели вишневого цвету. Теперь уже Лаврин спросил ее, как не раз она спрашивала его, чего ж ты молчишь? Она только вздохнула, не понимая, что творится с нею и что делать ей. А он руками потянулся к девичь ему стану. Стыд и страх охватили её. Неужели вот так и приходит судьба? "Какие у тебя груди красивые", проворковал Лаврин и поцеловал распадинку между ними. "И вся ты очень славная. Ни у кого нет такой привлекательности". Верно это и доконал её. Вдовы не нагулявшись, она уже будет принадлежать ему. Лаврин, родной мой, тихо прожурчала, уверяя ему своё девичество, свои дни, чтоб прошли и чтоб придут. Тогда парень выпрямился, крепко обнял её и прошептал: "Ещё раз скажи это". Она выскользнула из его объятий. Что Лаврин сказать, что я родной твой Это так хорошо, родной мой, правда же, мой, и впервые доверчиво склонилась к его груди. И откуда он взялся на её голову, и откуда взялась та метель вишнёвого цвета? Господи, почему же я не проклинаю ту метель и лаврина, и те усы, в которые до сих пор не заглядывала осень? И дал ты и дал и больше ничего, хотя бы детей постыдился, вспомнив близнецов Еринку еще горше затужила женщина, забывая о грехе мужа. Да через некоторое время она услыхала от брода то под копыт. Вытирая платком лицо, Алена приподнялась и увидела, что к Кургану приближается всадник. Кого это по ночам носит в степи, не полицию ли? И каково же было ее удивление и возмущение, когда она узнала своего Лаврина! Ещ едет от полевовниц, курит трубку, ещё и мурлычет что-то себе под нос. Злость сразу высушила женские слёзы. И когда конь приблизился к кургану, Алёна, злая как само лихо, вскочила на ноги. Так где ты, греховодник, время проводишь? Только не в Римне. Алёна Да не может быть, удивлённо вытрясчил глаза Лаврин, словно увидел жену на помеле, а затем тихо засмеялся, вынул из орта свою трубку и соскочил с коня.